Потом Обломову приснилась другая пора. Он в бесконечный зимний вечер Робко жмется к няне, Она нашептывает ему О какой-то неведомой стороне, Где нет ни ночей, ни холода, Где все совершают чудеса, Где текут реки меду, и молока, Где никто ничего круглый год не делает, А день деньской только и знают, Что гуляют все добрые молодые.